Глава пятая. Лэндон едет молча. Левень за окном размазывает пейзаж до неузнаваемости, будто нарочно, чтобы не мешать ему думать. Он смотрит вперед, но почти не замечает дороги. Руки на руле двигаются автоматически, как будто кто-то другой ведет машину, а он сам просто присутствует. В голове снова всплывает та фотография. Девочка в лиловом платье. Ребенок, о котором он даже не задумывался, на фото не было видно ее лица, но Филипп сказал, что это его дочь, дочь Вивиан. лендон не может уложить новость в голове. Все это время он был уверен, что отец избавился от неверной жены, как избавляется от всего лишнего. А теперь оказывается, что не только не уничтожил ее, но и оставил рядом. Зачем? И почему лендон не видел их, когда приезжал в дом? Он пытается выбросить вопросы из головы. Но не получается. Мысли сами лезут, сбивая с толку. Боится даже думать, от кого родилась эта девочка. Кто отец? Кто тот незнакомый? Или Но. Вчера он был уверен, что не поедет к отцу. Что не выдержит правды. Но с утра просто сел в машину и поехал. Потому что не может жить, не получив ответы. Не может держать все это в себе. Делая вид, что ему все равно. С каждой минутой становится тяжелее. Он крепче сжимает руль, голова гудит, все кажется неправильным. Если Филипп действительно оставил ее при себе, значит, она ему зачем-то нужна. Значит, у этого есть причина, но какая? Лэндон сворачивает на нужную улицу. Все выглядит спокойно, слишком спокойно, только дом, только фасад. Резко тормозит у ворот, сидит неподвижно, сердце бьется неровно. Он не знает, что его ждет внутри, но понимает. Назад уже не повернуть, ему нужны ответы, даже если от них станет хуже. Проезжая через ворота, пальцы не немеют, а тело становится ватным. Момент встречи приближается, и в желудке снова все сжимается. Он паркуется у крыльца, и глушит двигатель, но не торопится выходить. Сидит, вцепившись в руль, пока дождь барабанит по крыше, будто время отбивает счет. Вдох-выдох, он заставляет себя открыть дверь. Шаг за шагом приближается к входной двери. Заходит внутрь и на секунду замирает в прихожей. Не может понять, чего боится больше. Столкнуться с правдой или сбежать от нее, изводя себя догадками. Он идет по коридору, как по чужому дому. Все знакомо, но не вызывает ничего, кроме глубокой неприязни. Двери, лестница, картины на стенах. Все эти детали, в которых не осталось ничего уютного. Он находит Филиппа в столовой, тот сидит за столом с чашкой кофе и спокойно поднимает взгляд. — Доброе утро. Присоединишься? Где ребенок? Вопрос звучит слишком прямо, но он не может иначе. Филипп отпевает из чашки и тянется ответом, нарочно испытывая терпение сына. — Спит, — наконец отвечает он. Лэндон подходит ближе и, не отводя глаз от отца, решительно садится напротив. Ему не нужны долгие разговоры. Лишь четкие ответы. Но он понимает, что с Филиппом придется играть по его правилам. Как это вообще случилось? Слова даются с трудом. Ты ведь был уверен, что она изменяла... Сно. Он почти задыхается, когда произносит имя друга. В памяти вспыхивает его бледное, избитое лицо. Потом... Мертвое тело. Филипп издает смешок. И не сомневаюсь в этом до сих пор. Собирался превратить ее жизнь в кошмар за то, что посмела играть со мной. А потом узнал про беременность. И решил дождусь, пока родит, и отниму ребенка. Отправлю это существо куда подальше, чтобы она не могла его найти. А ее добью, медленно, без права на прощение. Сердце Лэндона начинает биться сильнее. Он не может поверить в то, что слышит. Все тело снова начинает сводить судорога и от напряжения, от злости, от страха. Он чувствует, как в животе все скручивается. Хочет встать и сжечь это место дотла, но он остается на месте. А потом выдавливает он. Что изменилось? Филипп ставит чашку на стол, скрещивает пальцы в замок. После родов я пришел, чтобы отобрать младенца. Но когда увидел новорожденную, сомнений, что она торнувал, больше не было. Эта шлюха родила мою копию. Тело Лэннона будто проваливается в бездну. Эта фраза — моя копия. Звучит как приговор. Он не знает, что хуже. То, что отец планировал уничтожить Вивиан и отдать младенца как товар, или то, что передумал, потому что увидел в ребенке свою внешность. Словно девочка получила право на жизнь не потому, что она человек, а потому, что она его кровь. Лэндон подается вперед, опирается локтями о стол. Смотрит на отца, пытается понять, как он вообще может говорить об этом вслух, так равнодушно. «А где Вивиан?» — интересуется лендон «Там, где и должна быть. То, что она родила от меня, не значит, что я ее простил. Я поступил, как и планировал. Отобрал у нее ребенка. Она живет в другой квартире под охраной, без права выходить за порог без моего указа». лендон хмурится. «Ты держишь ее в клетке?» «Можешь называть это, как хочешь». Филипп пожимает плечами, делает глоток кофе. Сильнее вжавшись в спинку стула, он чувствует, как между лопатками выступает холодный пот. С каждым ответом вопросов становится только больше. «Почему ты вообще оставил ее рядом? Почему просто не...» Он запинается. «Ты же собирался избавиться?» — спокойно уточняет Филипп. «Да, собирался, но потом просчитал риски». Он расправляет плечи и выглядит так, словно ведет важные переговоры а не просто общаются с сыном. Развод сразу после рождения ребенка ударил бы по моей репутации среди высшего общества, особенно если бы кто-то заинтересовался подробностями. Люди любят трагедии, любят пострадавших женщин. Мне это было невыгодно. Лэндон смотрит на него, как на монстра. Во рту пересохло. Но не от шока, а от отвращения. Значит, ты держишь ее рядом просто, чтобы играть? Очередной спектакль. Филипп кивает, как будто речь идет о логичном бизнес-решении. Да, на официальных приемах в прессе, на фотографиях, она рядом. Улыбается, играет роль счастливой жены. Согласись, смотрится красиво, успешный мужчина, преданная жена, ребенок. Трогательная история. Люди это любят. Он произносит это почти с гордостью. Лэндону хочется встать и уйти или ударить. Он сжимает пальцы в кулаки, ногти впиваются в ладони. «А зачем тебе вообще этот ребенок?» — спрашивает он резко. «Почему просто не скрыл сам факт рождения? Почему не избавился от нее, как от всего, что тебе мешает? Она родилась, когда ты был в лагере», — спокойно отвечает Филипп. «И я не был уверен, что ты справишься, учитывая твой эмоциональный фон». Поэтому решил, что лишним запасным вариантом не помешает обзавестись. Конечно, лучше бы это был сын, но дочь тоже подойдет. Лэндону становится тяжело дышать. Он буквально ощущает гнилой запах от этих слов. Его передергивает. Хочется сорвать с себя кожу, сбросить все, что связывает с этим человеком. «Ты даже не называешь свою дочь по имени», — говорит он сквозь зубы. «Как ее зовут?» Филипп смотрит в чашку, на секунду будто задумывается, потом нехотя произносит «Лилиана Торнвелл» и будто, спохватившись, добавляет с ледяной усмешкой «Лилиана Грейс Торнвелл». По коже пробегает ток, парализуя все тело. Филипп замечает его реакцию и поясняет, будто рассказывает забавный факт. Вивенна стояла на этом втором имени, сказала, что это тронет прессу что публика умилится, если я назову дочь в честь своей покойной жены, в честь твоей матери. Он криво усмехается. Я решил, что это довольно разумный шаг. Так и записали Грейс. Лэндон запрокидывает голову, смотрит в потолок, чувствует, как под кожей все ноет, как будто кто-то изнутри издевательски ломает его кости. Имя матери на языке Филиппа как осквернение, как плевок в лицо. Переведя взгляд на отца, Лэндон протягивает руку. — Дай сигарету. Филипп удивленно вскидывает брови. — Я думал, ты бросил? — Бросил, — соглашается Лендон. Но теперь снова начал. Филипп качает головой с надменной ухмылкой, словно все идет именно так, как он и рассчитывал. Будто ожидал, что рано или поздно безнадежный сын сломается, вернется к старым привычкам. Он достает пачку и зажигалку из кармана, протягивает сыну. Стул с грохотом отъезжает назад, когда лендон вскакивает на ноги. Он выхватывает из рук отца то, что ему нужно, поворачивается и уходит через стеклянные двери на задний двор. Тупо идет по выложенной дорожке, пока не упирается в какой-то куст. Одежда липнет к телу, промокая от дождя. Он закуривает, но пламя зажигалки трепещет на ветру, и сигарета почти сразу гаснет, размокая под каплями с неба. Лендон с раздражением сминает ее в кулак затем разрывает на мелкие куски, доходит до ближайшего дерева и, став под плотную листву, закуривает вторую. Сигарета дрожит в пальцах, первая затяжка кажется обжигающей. Он начинает кашлять, будто легкие забыли, как это — вдыхать яд. Делает вторую попытку и не выдыхает сразу, задерживая отравляющий дым в легких. Филипп сказал, что девочка его копия, но ведь, если Вивиан не солгала, Филипп не может иметь детей. Значит, Лэндон цепенеет. Кажется, только сейчас до него медленно доходил смысл услышанного. Голова резко откидывается назад, и мир начинает кружиться. Сердце проваливается куда-то в живот и отбивает там бешеный ритм. В ушах шум, в горле сухо. Значит, это его дочь. Его. Но если Вивиан снова соврала, если это очередная манипуляция, он не знает. Уже ничего не понимает. Мысли крутятся, как сорвавшаяся с петель дверь в ураган. Как она посмела назвать ребенка именем его матери? Грейс. Имя, которое для него значит все. Имя, которое теперь звучит, как осквернение ее памяти. Он не замечает, как сигарета дотлевает до фильтра. Вздрагивает только тогда, когда та уже обжигает пальцы. Нервно швыряет окурок в ближайшую урну и возвращается в дом. Он нерешительно ступает по коридору, оставляя за собой мокрые следы, до тех пор, пока не слышит детский лепет. Лэндон останавливается, как вкопанный. Ноги отказываются идти дальше. Все тело сопротивляется, он боится. Боится посмотреть, боится увидеть, боится знать. Но собирает себя по кускам и делает шаг, потом еще. Заходит в гостиную. У окна на фоне серого неба стоит женщина. На руках у нее ребенок. В желтом крошечном сарафане С взъерошенным пушком каштановых волос Машет маленькими ручками в воздухе И что-то радостно бормочет Он подходит ближе, шаг за шагом, не дыша Девочка резко затихает и поворачивает голову Смотрит прямо на него Земля уходит из-под ног Пухлые губы, длинные ресницы, прямые Чуть нахмуренные брови, синие глаза Его лицо один в один Даже взгляд упрямый с легким прищуром, как будто он смотрит на свое отражение. Лэндон перестает чувствовать свое тело. Все происходит, как в замедленной съемке, словно он лишь наблюдает со стороны, как его рука тянется к девочке и касается ее бархатной теплой кожи. В один миг плотина где-то в районе сердца, которую он выстраивал весь последний год, не выдерживает. И то, что он так усердно загонял вглубь, вырывается с новой силой, как волна. Готовая снести все на своем пути, он видит свою копию, маленькую, настоящую, его дочь.